Дилия же должна была познать все таймы музыки, затем присытиться ею и приобрести обыкновение при виде непроданных мест в портерии или в ложах, лечить внезапную мигрень омарами, уединившись в своих личных апартаментах и отказываясь выйти на эстрану. Но прекраснее всего, на мой взгляд, была сама их жизнь в маленькой квартирке —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 И вот деле заявила однажды, что намерена давать уроки музыки, так как нужно свести концы с концами.